Глава одиннадцатая Николай ушел, а мы стояли смотрели ему вслед, думая каждый о своем. Я о том, какие странные и нелогичные существа люди. Зюзя не знаю. В кулаке неудобно потеплело. Поднял руку, раскрыл ладонь. Золото, отданное мне дядькой, нагретое моим теплом, мокрое от пота. Запутанные донези переплетения цепочек, колечек, серёг. Обычные железяки, вся ценность которых заключается лишь в том, что их на свете мало. Бесполезные, по сути, вещи. Так, весюльки с попрягушками. Из-за них убивают. Глупо. Ну что, Зюзи, насмотрелась? С искренней грустью обратился я к ушастой. Легче стало? Не дожидаясь ответа, сунул желтый комок в карман брюк и тоже направился прочь из этого места, на ходу обдумывая план дальнейших действий. разумно опустив голову и избегая встречаться со мной глазами, шла рядом. Равнодушно прошли мимо барахла под брезентом. Через время вышли на основную дорогу. Солнце по-прежнему нещадно жарило землю, потому дальше решили не идти, а дождаться вечернего холодка. Расположились при дорожных кустах. Я от нечего делать затеял очередную инвентаризацию. Полезное дело. Много раз убеждался. И психику успокаивает, и время убивает. Медленно, скрупулезно перебирал содержимое карманов и рюкзака. Вот старая подзорная труба. Вот запас патронов, спички, соль в пластиковой баночке из-под витаминов, иголка с ниткой. А вот еды нет. Те запасы, что я приобрел у Коли, закончились сегодня утром. Надо или охотиться, или что-то придумывать. Не дело ушастый, да и мне, голодать. Последними из кармана достал драгоценности. Перед тем как спрятать их поглубже на самое дно заплечника, долго думал, вертя их в руках. Машину приобрести, как Николай советовал, конечно, хорошо. И водить я умею, однако, негоже домой с пустыми карманами приходить. Уехал, называется, в Москву на заработки. Наверняка ведь за те годы, что меня не было, многое пришло в негодность. Многое требует замены. А деньги где брать? Родители как ни крути не молодеют. Сестра не помощница. Нет, на огороде или на кухне она, конечно, управляется одной левой. Знаю, рукастой и красивой девкой выросла. По-другому и быть не может. От женихов наверняка от боя нет. А крышу перекрыть или забор поправить. Тут мужик нужен и средства. Потому по берегу цвет этот ювелирный. Пешочком пойду. Да и подарки родным лишним не будут. а их надо за что-то покупать. Мысль вручить семье в качестве презента украшения мертвецов мне притила. Есть в этом что-то пошленькое, крысиное, гадкое. Брезгую, одним словом. Действительно, лучше на эти цацкие дом поправим или мотоблок купим. От этого хоть польза не обидная для покойников есть. Решено. Так и поступлю. Затем мои размышления плавно перешли к Зюзе и внезапно передо мной встал очень простой по своей сути вопрос. А куда ее девать, когда домой приду? Раньше я об этом как-то не задумывался, откладывал на потом. Но больше прятаться от проблемы не получится. До родного поселка совсем немного осталось. Вольер, прятки во дворе от посторонних глаз. Не вариант. Это будет тюрьма, своеобразная клетка. Тогда что? Не знаю. Надо будет с отцом поговорить. Он у меня мужик башковитый, обязательно присоветуют что-нибудь дельное. В крайнем случае, поселюсь неподалеку. Тут хоть вроде как и цивилизация, но пустых домов и сел в избытке. Найдем мы с свое место в мире людей. Не страшно. Найдем. Придя к таким транзитным выводам, я улыбнулся и посмотрел на Зюзю, лежащую в тени неподалеку, с вываленным чуть ли не до земли языком. Что? Жарко? Просто чтобы что-то сказать, констатировал я очевидный факт. Да, очень. Разумная передернула ушами. сгоняя приземлившуюся на них мошку. «Здесь, наверное, зимы нет». Прежде чем ответить, немного пододвинулся к ней. Так, самую малость. Ласково, но без фамильярности, потрепал добермана по холке. «Есть тут зима, есть. Просто не такая холодная, как та, к которой ты привыкла». «Это хорошо. Жарко лучше, чем холодно. Зима хорошо, когда есть дом и огонь в печи. По-другому совсем плохо». Не найдя что ответить, просто кивнул. Неожиданно подруга положила мне голову на колено. «Сегодня человек?» Сосредоточенное лицо Николая. «Мучил и убил другого человека. Я внимательно слушала и смотрела, и думала». «Ну и что она думала? «Ничего. Он делал правильно и неправильно сразу. Издеваться неправильно. Но я понимаю, что по-другому плохой человек ничего не рассказал бы. И то, что он сделал, простить нельзя. Он заслужил месть». «Как понять, где оканчивается хорошо и начинается плохо?» Тупик — философский вопрос, на который нужно дать предельно простой и искренний ответ. И промолчать не выйдет, не тот случай. Собравшись с духом и мысленно пожелав себе не облажаться, я ответил предельно честно, как сам понимал. «Не знаю. Думаю, что границы как таковой попросту не существует. Каждый должен решать сам для себя, что хорошо и что плохо».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 Может, не совсем к месту, но ей понравилось. «А что такое вершок?» — уточнила она. «Вершок — это мера длины, но вот какая — точно не скажу. Маленький, в общем, мальчик. Совсем». «Тогда это хорошая сказка и красиво звучит. Нельзя бояться, и надо защищать тех, кто слабее, как умеешь. Я поняла тебя, поняла, что ты мне сказал и что хотел объяснить. Спасибо». Разумная снова стало привычной Зюзей, любопытной и целеустремленной. Я был счастлив. «Ну что, пойдем? Жара вроде бы спадать начала. Весело позвал я добермана. Есть у нас пока нечего, но что-то придумаем. А я тебе сказку расскажу. Подарок для самого слабого называется». «Конечно. А сказка интересная?» Я рассмеялся. <соединяйтесь> тут уж сама решай». Дорогу к хутору, где разместились недолюдки, нашли практически без проблем. Пленник подробно рассказал, куда идти и где сворачивать. Однако, даже зная, где поворот со старой дороги местного назначения, все равно ухитрились ее прошляпить. Всему виной оказалась буйная растительность, почти полностью закрывавшая ответвление. На всякий случай, спрятавшись в кустах, посмотрел в подзорную трубу. Хутор располагался немного в низине, в километрах в четырех. Видимость из за листвы, конечно, так себе. Но основное рассмотреть удалось. Привычные неживые строения, как и везде. Чистокол вокруг поселения и традиционные для этих мест защитные заборы отсутствовали. Вот только всплыла одна проблема, о которой покойный Андрейка забыл упомянуть. Дома стояли в поле. Просто так незаметно к ним не подойти. Вообще. Вокруг стелилась припавшая от жары трава, меняющая причудливыми пятнами свой цвет с зеленого на желтый. Только вдоль дороги серебрились тополя. Да, это не прохладный лесистый север. Дерево, за которым мы укрылись, располагалось не менее чем в километре от ближайшего дома. Долго мы подбирались, медленно. По полю шли петлей, кое-как прикрываясь скудной растительностью. Местами вообще полз, на дорогу не совались. В который раз за сегодня достал подзорную трубу, осмотрелся. Ничего необычного, стандартная заброшка. То, что здесь обитают люди, выдавало всего две вещи. Парочка лениво бредущих от одного дома к другому, бомжеобразных мужиков, до да запах дыма от костра, доносящийся сюда с ветром. Ни огородов, ни птичников, ничего. Особо не раздумывая отошли немного в обратную сторону. Спешить нам некуда, потому скоротать время решили в более безопасном месте, чем здесь. Вечером вернемся, когда достаточно стемнеет, и зайдем с другой стороны, на ветреной. «Одно хорошо». На глаза мне попался дорожный столбик, под которым удобно устроить тайничок с запиской. Вот только чем писать. Этим вопросом я как-то не озаботился, на чем соображения были. Не зря я с собой рулончик серый, по краям огрубевшей от времени и влаги бумаги для известных целей за спиной таскаю и стараюсь пополнять запасы по мере необходимости. Очень знаете ли грустно приличному путешественнику, без пипифакса в кустах. Ладно, разберусь по ходу жизни. На крайний случай головешки начертать попробую. Было бы что расписывать. Устроились неподалеку от дороги, в кустах, уныло слушая бурчание в собственных пустых животах. Предлагаю подобраться с дальней стороны хутора. Решил я вслух разобрать план наших действий, а заодно согласовать его с разумной. Посмотрим, что там и как. Затем напишем записку и уйдем, как нас Коля и просил. «Хорошо, я пойду первый, ты за мной. Ты ночью плохо, видишь?» Обдумав ее слова и так, и эдак, кивнул головой Да так и поступим Близко не подходим ни с кем не сражаемся Этим другие займутся Почему-то мне казалось важным напомнить лишний раз о том что не нужно геройствовать Зная прямой и целеустремленный характер Табермана, хотелось помимо ее убедить еще и себя в собачьем благоразумии Потому добавил Но далеко не расходимся Опасно это Мало ли какие ловушки могут встретиться Разумная уже знала о волчьих ямах, растяжках, капканах. Я не поленился и на одном из привалов рассказал ей все, что мне было известно по этой теме. Даже на пальцах показывал принцип работы некоторых охотничьих придумок из прошлого. Подругу это очень впечатлило и явно добавило осторожности: Да, ты умный, правильно говоришь. Заодно там и еду поищем. Должны же эти что-то кушать. Весело подбодрил ушастую я. Как закончим? Налопаемся до отвала, и ты мне будешь сказки рассказывать. Почему? Я не знаю сказки. Ты знаешь, ты рассказывай. Хочу интересное. Юзина удивление, растерянность и отстаивание своего святого права благородной слушательницы развеселили меня, вызвав улыбку на лице вместе с легким хохотом. Она обидчиво рыкнула, без злобы а так давая понять, что розыгрыш оценила, и дала сдачи. Да темноты долго, кушать нет. «Ты пока голодный, поэтому говори. О чем будет новая сказка?» «Ах ты ж шпаганка!» на разозлился я и попытался схватить разумную за ухо. Не получилось. Она ловко увернулась и страшно защелкала зубами, имитируя грозный укус. «Ой, боюсь, боюсь. Меня сейчас лопает свирепый доберман». «Съем!» Спутница ловким аккуратным толчком повалила меня на землю. Встала мне на грудь передними лапами с видом победительницы и, смешно потрясая ушами, оскалилась и потребовала. «Сказку!» А в глазах пляшут веселые бессинята. Да она играется со мной. Впервые. И сама шутит. Сдаю все прекраснейшее из разумных и четверолапых. На твою милость. А сказка будет, если тебе угодно, про мальчика по имени Нильс. И его гусей. Время до темноты пролетело незаметно. К разведке приступили лишь, когда солнце скрылось за горизонтом, и на небе рассыпались звезды. Ну что, не передумала? Нет, месть должна быть, даже если не мы убьем, то наша помощь будет важной. И то верно. Пошли. Я встал, подобрал заплечник с оружием и споро по большой дуге начал обходить поселение. Ушастая не отставала, наворачивая традиционно круги и сканируя обстановку. Через час были на мертвой окраине, самой дальней от жилой части стороны. Немного постояли в тишине, глядя на чернеющие в лунном свете кирпичные останки домов и внутренне настраиваясь. Во мне плескалась какая-то бесшабашная, озорная веселость и уверенность в собственных силах. Не глупая юношеская самоуверенность, а именно вера в себе, в Зюзю, в нас – Думаю, потому что именно сегодня случился тот самый первый раз за последние годы, когда я сознательно, обдуманно, без пинков судьбы в морду, принял решение во что-то влезть сам, что-то изменить к лучшему. И меня совершенно не пугают возможные последствия. Я понимаю, чем рискую. И Доберман понимает. Начали? Да, пойдем. И мы пошли, крадучись, прижимаясь к наиболее плотным сгусткам тьмы. Почему это место обозвали хутором, я так и не понял. Село, так точнее. Все атрибуты присутствуют. Длинная улица с домами по обе стороны, пустая старенькая церковь, здание сельсовета с выбитыми окнами. И ни заборов, ни деревьев. Одни остовы человеческого жилья без дверей и рам в проемах. Хотя последний момент как раз прояснился довольно быстро. аборигины на дрова пустили, линясь заготавливать их, как нормальные люди, заранее и впрок. Вместо традиционных для сел вишен, черешен, слив во дворах – сплошные пеньки. Заборы, радуя посеместным отсутствием, явно тоже своей участи попасть в топку печи не избежали. Как и прочие деревянные, ненужные новым хозяевам изделия. Двери, крышки колодцев, всевозможные сараи. Однако присутствовала в этом и положительная сторона. При таком рельефе легче прятаться и перебегать с места на место. Препятствий меньше. А травы, углов и мусора для укрытий – Вокруг водилось в избытке. Продвигались не спеша, стремясь выйти к жилым домам сбоку, с задней стороны. Что рассчитывали увидеть, и сам не знаю. Уже темно, бухарики спать должны, сны свои алкоголические разглядывать. А что еще? Да много чего. Мы можем посчитать количество жилых домов, зарисовать их местоположение, посмотреть подходы. Можем... э да где?» Пьяный икающий голос донесся от дома неподалеку. Зажурчала струя. — Я долго и приятно со. Я ссу и приятно долго. Палыч, куда ты за обрабатываться делся? — Да все, отчипись, Липучка, соприду. Угрюмо ответил невидимый в темноте Палыч. Покряхтел, шумно высморкался. — Да ветра нельзя сходить. Голос по-лошадиному наигранно заржал. «Да, так мы думали, ты там и вот то давно <свят> заботу вот проявляем. <свят> Ходи скорее, бога все не зажрали». «Ага». Послышалась шаркающая походка, стук закрываемой двери. Наступила тишина. «Странно, пьют», — подумалось мне. Ни разгульных или обиженных криков, ни песен, ни ни на худой конец. В молчанку они там играют, что ли? или уже совсем лыко не вяжут, а это самые стойкие. Неожиданно Зюзя чихнула, не слишком громко, но я все одно перепугался. «Ты чего?» «Плохо пахнет, тяжело дышать». Запах матерого, давно не мытого привокзального туалета действительно царил вокруг, к тому же жара последних дней лишь его усилила. Оставалось лишь посочувствовать разумный. Мне проще, я видимо принюхался, а вот ушастый сложнее. У ней же нос в разы чувствительнее моего. Откуда хоть пахнет? уточнил я у уразумный. Везде, из домиков. Изображение чего-то черного, небольшого. Понятно. Не все тут снайперы и попадают в очко, от того и вонь. Как так можно жить? Даже твари себе такого не позволяют гигиену блюдут. Обошли очередной дом, за ним во дворе стоял тот самый серый бусик древний и надежный Volkswagen-транспортер Т-2. или Т3, не слишком их различаю, в грузовом варианте, с высокой крышей, бодренький такой, крепенький, обстоятельный. Машина мне сразу очень понравилась, и я против собственной воли стал прикидывать, какую пользу в хозяйстве такая расчудесная техника может принести. По всему выходила немалую. Размечтался до такой степени, что не заметил, как слюна по подбородку потекла. И так мне захотелось забрать себе этот бусик, Не передать никакими словами. Я аж губу закусил от жадности. Ладно, посмотрим. Неподалеку от оглянувшегося мне транспортера у костра сидел мужчина и что-то готовил в солидном котелке, подвешенном на рогатине. Отблески огня позволили рассмотреть его лицо. На вид около 35 лет, короткостриженный, черты смазанные, зацепиться не за что. И спокойный, словно буддийский монах. Трезвый. Ага, один торгаш есть, осталось двое. Порыв ветра донес запах варева. Кулёж, кулеш варит, чтоб ему. В животе снова заурчало, ушастый тоже. Ну нельзя же так. Мы понимающе переглянулись. Первый трофей намечен. Между нами и человеком было от силы метров пятнадцать. Снова хлопок двери, дробный цокот шагов по остаткам бетона у входа в дом. На этот раз соседний. Быстро, стремительно к ошевару подошли еще двое. «Скоро?» – спросил первый подошедший. «Да, уже. Миски давайте, пожрем. И на боковую». Застучала ложка раздающего. Мужчины расселись вокруг костерка. «Да, тут и на утро хватит. Есть такое, с утра тоже чего-то жевать надо. Не у этих же объедки клянчить». Раздался невеселый смех. «Оно, конечно, так!» – прозвучал новый голос. Значит, обозначился последний стройцы. Но валить пора серой. Валить. Местные власти как узнают. Положат нас здесь наглухо. Мы и так засветились по самые никуда. Завтра еще в одно село прогуляемся. И ходу. Но так надо. Захлопни варежку. Задание помнишь? Вот и не пизди. Вступил первый. Да мы не базлаем, не сыкотно. Я весь день в кустах в дозоре пролежал. Все боялся, что кто-нибудь с дуру припрется. Юрик прав. Перекрутим мы удачи яйца. Погорим. Ой, как хорошо. Значит, правильно мы изюзи по кустам партизанили. Не заметил урод. Серый. Он явно был здесь главным. Глубоко вздохнул, сплюнул в костер и ответил сомневающимся. Я прекрасно понимаю все риски. Но этих чудиков перед завтрашним мероприятием напоить как следует надо. С похмелья люди сговорчивее. И Дима этот, пропоится горький, перед своей кодлой в красоте выступит. Типа, сегодня нас набухло развел, а завтра на снова разведет, как лохов. На кураже и сделают, что нужно. Ну а потом обратно двинем, конечно. Делать тут совершенно нечего. Снова негромки смешки, кошевар продолжил. Вы что думаете, он не понимает, во что вляпался? Или остальные не догоняют, как их повязали? Вон, сегодня двое уже ноги сделали от страха. «А если сдадут?» «И сами покаются?» «Не смеши, молчать в тряпочку будут, поверь, иначе этим побегушникам в темпе вальса лбы зеленкой помажут. Сидят сейчас во враге где-нибудь, трясутся от страха. Те, кто остался, им уже до фонаря все, лишь бы бухло и марафет были. А там, сколько проживут, столько и проживут, им пофиг. Они живые мертвецы и с этим смирились». Вон, и сейчас в полной тишине бухают, лишь переругиваются иногда. Знаете почему? Забвение ищут. Даже про шмот собранный забыли. Тот же главарь здешний, когда после акции протрезвел, ручки трясутся, заикается, слезки капают, да по бороде стекаются. Боженьку через слово поминает. Кается. А как стакан лечебный я ему накапал? Все. Помирился сам с собой, пришел в согласие. Так что дело по-любому выгорит. Понятно? Ага. Остатки трапезы прошли в тишине. Лишь ложки постукивали о миски. Покончив с едой, по очереди напились из пластиковой бутылки. Закурили. Ты, Серый, тут спать будешь? Да. Зачем? Пошли на тот край. Там хоть воняет этим бомжатникам поменьше. Здесь же дышать совершенно невозможно. Скоты прямо с крыльца гадить не брезгуют. Фу, блин. Точно. Подержал его второй голос. «Не, потерплю. Мало ли какие движения у этих убежденных фанатиков, делерус трэминус, начнутся. Может, добавки понадобится выдать, чтобы в ее поисках по полям не разбежались. Сами помните, как по пьяни чудили? Приглушенные смешки. Так что лучше под контролем держать для надежности. Да тут осталось-то. Ночи одна и половина дня завтра. Ну, как знаешь». Не прощаясь, двое помощников Серого отправились по дороге в ту сторону, откуда мы пришли, а главный, распахнув заднюю дверь микроавтобуса, начал готовиться ко сну. «Зюзя, сходи, пожалуйста, за этими людьми и посмотри, где они на ночлег станут». Одними губами почти беззвучно обратился я к доберману. «Потом назад возвращайся, на это же место». Да. Разумно исчезло в темноте. Между тем, человек забрался в грузовой отсек, немного чем-то поскрипел, устраиваясь поудобнее, и затих. Они взят ли мне его в плен, вместе с бусиком транспорт мне серый властям. Как я понял на завтра, точнее уже сегодня, у них новый карательный рейд запланирован. Коля может попросту не успеть стражу привести, и снова в непонятных играх за могущество погибнут мирные люди. Да, да и момент как раз очень подходящий, главарь один. Подручные ушли вполне далеко. Местные или пьют, или спят. Связать и тихонечко-тихонечко. Вернулась Зюзи. До сих пор не перестаю удивляться ее тихим шагам. Вот ее нет, а вот она есть. Но как? Проследила? Где не спать станут? Да, в самом далеком доме. Тогда предлагаю. Я с удовольствием поделился с разумной идеей дальнейшего путешествия на микроавтобусе с пленным в грузовом отделении. Юзя отобрила. На всякий случай просидели в тишине и скрытности еще как минимум час, вслушиваясь в ночь. За это время никто не выходил, не заходил, да вообще не подавал признаков жизни. Из фольксфагена лишь доносилось мерное спокойное похрапывание. «Ну что, пошли?» «Да!» «Тогда действуем так. По моему сигналу ты запрыгиваешь на человека и хватаешь его зубами за горло. Крепко, чтобы не вырвался». а я свяжу ему руки и ноги. После уезжаем. Только проговорив вслух свой план, я увидел слабое место в, казалось бы, простеньком замысле. «Зюзя, ты уверена, что сможешь человека за горло удержать? Раньше тебе такого не доводилось делать». «Не бойся, я умею. Я таберман». Последнее прозвучало с неприкрытой гордостью за свою породу. Меня не слишком убедил такой аргумент, но спорить я не стал. Помимо собачьих клыков, у ушастой будет дополнительный козырь. Ни один человек на этой планете не останется хладнокровным, если при пробуждении его за горло держит тварь. Психологический эффект Аховой получится. Мой первоначальный замысел предполагал, что я самостоятельно представлю нож горлу спящего и красиво, как в кино, обездвижу противника. Да только глупость это несусветная. Я один, чуть отвлекусь и мне хана. Спящий тоже может не лыком сшитым увольнем оказаться. потому и пришлось задействовать четверхлапую красавицу. Снял сапоги, чтобы случайно не наступить на сухую ветку или что другое шумное. Чтобы не возвращаться за ними потом, зажал голенище в левой руке. правую лег за сапожник, Мурку за спину. Портянки засунул в карман. Они мне понадобятся, так что пусть будут поближе. Походу срезал примеченную ранее старенькую бельевую веревку. Покрутил в руках. Расползтись не должна. однако на всякий случай сложил пополам, для надежности. Медленно, практически не отрывая стопу от земли, чтобы случайно не пораниться всевозможные осколки, железки и прочий всевозможный мусор, подошел к бусику. Сложив лишнее у колеса, ласково провёл рукой по его прохладному железному боку. «Нет, точно мой будет, не отдам. И плевать на посты в дороге, придумаю что-нибудь. Да, да на нем я до дому». С ветерком за полдня доеду. Зюди стояла, переминаясь лапы на лапу от возбуждения около открытых задних дверей. Нервно посматривая то на спящего, то на меня в ожидании сигнала к действию. Обошлись без слов. Простой взмах рукой, и черная тень влетела в микроавтобус. Хрип, немного шума, легкая возня. Приглушенный рык, тишина. Я не отставал и, практически дыша разумный в затылок, запрыгнул следом. Темно. «Ладно, не страшно». Подсмотренным у Николая способом, со всей доступной мне скоростью, уселся на Серого, изо всех сил сжав его ноги своими коленями. Схватил за одну руку, потом за другую. Ловко, как будто всю жизнь этим занимался, накинул петлю, накрепко стягивая. Заодно подал голос, в тане, надеясь, что он звучит достаточно угрожающе. «Лежать, сука, без глупостей!» На удивление человек не брыкался. Однако по всему его телу чувствовалось напряжение. «Умница, Зюзи!» «Хорошо, за глотку прихватила. Аж одеревенел весь. Я на наотмашь ударил его кулаком в живот, в самый низ, чуть повыше паховой области. Тело хрипнуло, обмякло. «Так, хорошо. Теперь поверхностный обыск. Что тут? Ключи от машины, платок, крошки. А где нож? В наши дни без холодного оружия даже дети не ходят. На поясе нет, сапог человек не носит. Да и вообще, босой он спал. Чёрт, темно. Осмотреться бы тут, но ну, не видно ни шиша. Сбоку бедром ощущались какие-то ящики, тряпки, что-то угловатое. Выдернул у пленника брючной ремень и силой его связал на щиколотках. Вторым обрезком веревки затянул до хруста, дополнительно зафиксировав колени. К ним для надежности привязал уже обездвиженные руки. «Фух!» Разгорячился так как, вспотел весь, несмотря на прохладную ночь. Достал портянку, нащупал рот пленника. «Извини, мужик, свежих обмоток не завозили, но ноги у меня обычно чистые». Тряпка под бульканье заполнила весь орган речи серого. «Зюзя, я закончил». можно отпускать. Клыки разжались, пленник облегченно засопел. Разумная выскочила из фургона. Стало посветлее, звезды, выглянувшие из-за туч, помогли. Бегло осмотрелся. Что тут? Матрас, на котором спал этот торгаш. Пусть лежит, не мешает. Ящик с инструментом. Не надо, не буду искушать побегом пленника. На улицу. Три канистры. Потряс каждую, полных оказалось только две. Открыл, понюхал. Самогон. Жидкая валюта для местных, значит. Оставлю, в дороге пригодится. Ага, вот и нож. Ну ничего себе. Мачете полноценная, увесистая, Даже на ощупь качество ощущается. Бывший владелец его носил на отдельном ремне, который снимал на ночь. По-своему правильно, конечно. С таким не поспишь. Отдавит оно все на свете. Но совсем они тут расслабились. Из машины эту вещь. Нашлось и оружие серого, ухоженное, любовно смазанное МЦ-2112 с нашлепкой пантрантажа на прикладе. Тоже на улицу. Вроде бы больше ничего опасного, но это не точно. Всегда остается шанс на то, что бывалый человек имеет и ничок с чем-нибудь неприятным. Однако тут уже ничего не поделаешь. Или бусик обыскивать по-взрослому нужно для душевного спокойствия. Или понадеяться на удачу и прочность старой веревки. Я выбрал второе. выпрыгнул на улицу, обулся и, уже закрывая двери грузовой части, не смог отказать себе в удовольствии словесно пнуть связанного. «Сейчас к местным властям поедем. Они там тебя ждут, не дождутся. Про пожар небольшой с повешенными поговорить хотят». Пленник внезапно задергался, заизвевался, словно хотел что-то важное сказать. И без слов понятно, просит кляп выдернуть, а потом по ушам ездить начнет, обещая все благи земные, лишь бы развязал. не выйдет. Терпи, бросил я и закрыл двери. Обвулся, не забыл и про коделок с кулешом. Еда была еще горячей, потому быстро перевалил часть в оставленную у костра объемную миску, чтобы быстрее остыло. Из одной сушастой поедим, я привычный. Прошел к кабине, но удивление она была не заперта. Сел на водительское место, осмотрелся. Обычный салон грузового микроавтобуса с высоким потолком, Двумя местами для пассажиров. Удобной ручкой переключения КПП и приятным на ощупь рулем. Грузовая часть отделена глухой железной перегородкой. Хорошая машина. Простая, как молоток. Без всех этих электронных ненужностей. Потому и ездит до сих пор. С полоборота завелся двигатель. Зажглась подсветка приборов. Стало немного светлее. Топливный датчик счастливо сообщил, что бак на две трети полон. Пристроил между сиденьями ружье, рюкзак кинул на пол. Зюзя, запрыгивай. Перегнувшись через салон, открыл изнутри подруги пассажирскую дверь и только тогда заметил, что машина не совсем обычная. На двери полностью отсутствовала обшивка, ее заменил кустарно наваренный и плохо подогненный лист металла. Интересно, как петли не провисли? Потом посмотрю. На полу и на другой двери то же самое. Похоже, машинку готовили на все случаи жизни. Боковые окна тоже в верхней части имели треугольные стальные накладки, закрывая голову водителя и пассажира от бокового выстрела. От серьезной пули, конечно, не убережет, но от охотничей вполне. Не панацея от смерти, но эффективно, ничего не скажешь. В кармашке водительского солнцезащитного козырька нашелся до половины сточенный карандаш. Отлично, в карман. Но больше всего порадовал потолок. На нём в самодельных держателях покоился АК-74 и десяток магазинов к нему. Наугад взял один, полный. В бардачке обнаружилась пара РГДшек. Серьезные ребята, подготовленные, и бусик непростой. От этого он мне еще больше понравился. Да и привык я к нему. Между тем разумная уже сидела в салоне и тоже с интересом осматривалась. Снова перегнулся, закрыл дверь. За спиной застучала. Я в напленик старался. Зачем? Неужели не понимаешь, что без толку? Да ну его. На, лопай. Я поставил миску на сиденье рядом с доберманом. Только мне оставить не забудь. Разумная радостно зачавкала. Машина тронулась, и я ощутил прилив концентрированного, всепроникающего счастья. Сколько лет прошло с того момента, как я в последний раз за рулем папкиной железной любимицы сидел. А помнят руки, помнят. Да и ноги правильно на педали жать не забывают. По поводу Серого план был простой. Его полное отсутствие. Но ну, не придумал я, как безопасно для собственной тушки передавать злодея властям. Плевать. Колю найду, он умный, посодействует. А заодно договорюсь, чтобы через местные блокпосты провел. Заплачу. Почему-то думалось, что дядька не откажет. Главное, транспорт есть. Не чахлый скутер-табуретка, а полноценная немецкая техника. Это слегка перекрывало все минусы ситуации. «Ты как?» «Выезжай на дорогу из хутора», — спросил я у добермана. «Хорошо, мягко, вкусно». «Тогда вперед. Снова застучал пленный. «Вот ведь неугомонный человек. Да не разбудишь ты местных, все в повалку дрыхнут. А если и проснутся, то мозги у них насквозь алкогольными парами пропитаны, пока сообразят, что да как. Сам же своим подчиненным об этом говорил». Машина уверенно набирала ход, тихо урча мотором и унося нас прочь из этого провонявшего людьми поселения. Включил фары и с юношеским, несвойственным мне азартом, решил полихачить, покрасоваться перед самим собой и зюзей. Вдавил педаль акселератора в пол. Бусик мощно, устойчивый и довольно быстро начал набирать ускорение. Я весело посматривал на стрелку спидометра. 90, 100, 110, 120, фух... Краем глаза зацепился за оранжево-красную вспышку в правом зеркале. Затем раздался негромкий, уверенный глухой звук взрыва. Микроавтобус тряхнуло, начало заносить в сторону. Еле вытянул, чтобы не перевернуться. Однако скорость упала. Руль перестал слушаться, норовя вырваться из рук. В районе заднего моста появился пугающий треск, гул, скрежет. Машина стала еще непослушнее. Задергалась, задрожала. Пришлось окончательно тормозить. «Ты цела?» Доберман, перемазанная кулешом, некрасиво раскорячив лапы и упершись ими в приборную панель, с ужасом смотрела на меня, инстинктивно облизываясь и проглатывая волокнистые комочки еды. «Да что это?» «Не знаю, но дальше мы, похоже, не едем». Открыл дверь, шустро сыпался на улицу. Зюзи пулей вылетела следом. Первым делом нырнул в осадке придорожной канавы, слушался, Тихо. Ни стрельбы, ни гневных воплей, ничего. Только ночи птичьи крики. Выждав минут пять, подбежал к задней двери, и тут при виде многочисленных повреждений кузова, до меня дошло, что случилось. Мины. Одна, похоже, противопехотная, из тех, что помощнее. Другая – сигнальная. Парой стояли сбоку от дороги. Весь правый борт вместе с задним мостом посекло, почти до зюзиной двери. Видимо, торгаши ночь поставили сюрпризы для непрошенных гостей. Осторожные, сволочи. Фух, хорошо, что быстро ехали, иначе гарантированный кирдык бы пришел. Повезло, как есть повезло. И вот тут меня пробила нервная, неконтролируемая дрожь и первобытный животный страх. Откат накрыл, осознание случившегося. Но долго паниковать я себе не позволил. Рывком распахнул грузовую дверь, поморщившись, отбежалась на шибанувший в нос сивушной вони. Сто процентов, канистры продырявило, и пояло сейчас по всему полу плещется. Выдохнув и задержав дыхание, схватил пленника за ноги и выволок его на дорогу. Заботливо привалил безвольное тело спиной к заднему бамперу. Да, не повезло. Весь живот и лицо торгаша были покрыты кровью. Сходу при плохом лунном свете насчитал не менее трех ран в теле и одну на лице. Не жилец. Да что же мне так не везет?» Только удача поманила, только улыбнулась, и на тебе, хлобысь, не привыкай к хорошему. Серый был еще жив. Суетливо достал кляп из его рта, похлопал по щекам. Вслед за тряпкой вырвалась порция таких знакомых мне по больничке мародеров хрипов. Главарь приоткрыл глаза. «Ты умираешь», — как можно спокойнее констатировал я непреложный факт. «Я знаю», — ответил связанный, на удивление внятно. «Знаю. Пытался сказать, Мина». Осторожно подошла разумная. «Зюзя, пожалуйста, немного вернись и посмотри, не идет ли кто сюда. Только внимательно смотри под на... лапы. Может, еще какие подарки тут есть?» «Хорошо». И ушастая растворилась в темноте. По моим наскоро сделанным прикидкам, гостей стоило ожидать минут через пятнадцать, никак не раньше. А если умные, то только с утра». По-хорошему, помощники Серого сейчас свою пьяную гвардию будить должны и круговую оборону организовывать, и только потом разведку высылать. Но это мои дилетантские рассуждения. А как оно на самом деле будет, кто знает. Однако в минимуме времени для беседы я точно не ошибся. Отъехали мы километра на полтора-два. Пока дойдут... Ты откуда? Не стоило тянуть с допросом. Чем раньше уйдем, тем лучше. «Оттуда». Окровавленное лицо исказилось в пародии на усмешку. – Не твое дело. – Вот же упорный человек, одной ногой в могиле, абравировать пытается. – Знаешь, я не хочу тебя пытать или издеваться. Давай так, ты отвечаешь на вопросы, а потом я по твоему желанию или добью, или просто уйду. Ну не пластами же тебя резать. – Левать. – Почему-то я ему верил. Серый просто ждал смерти. Мои угрозы его совершенно не пугали. И что делать? Ушей лишать, как Коля показывал. Не поможет. К совести взывать. На предсмертное покаяние убедить. Предложить сделку. Последнее решил попробовать. Есть другой вариант. Могу выполнить одно твое желание. В пределах разумного. Гарантий, кроме моего честного слова, нет. Но и у тебя выбор невелик. Раненый задумался, прикрыв глаза. «Нет». На его лицо резко наползла гримаса боли, глаза закатились, прошла судорога по телу. Отходит. Я заторопился. Сбивчиво, стараясь как можно быстрее проговаривать слова, в последний раз попытался возвать к рассудку. «На том свете судьбы не боишься? взгреет же по полной. Хоть что-то хорошее перед смертью сделай, даже если ты в героическом молчании подохнешь, я твоего приятеля поймаю. Поверь, он заговорит». Может, не так подробно, как ты, но и этого хватит. Серый не отвечал. Похоже, провалился в беспамятство. Я затряс его плечи, изо всех сил пытаясь повести в себе. Помогло. Нет. Выплюнул он мне в лицо и умер. Жалко, что теперь в записке писать для коленых посланцев. Главарь мертв, машина. Тут я вздохнул особенно жалобно. В дребезги. Что в хуторе этом алкоголическом творится, неведомо. Провал по всем пунктам. Одно хорошо. Без серого и похмело местные вряд ли с утра отправятся. Значит, положительный результат все же есть. Жизни людские спас. Пока так размышлял, успел достать калаш из креплений и собрать магазины. Часть из них перекочевали в заплечник. Часть распределил по карманам. Мурку закинул на плечо. Если сейчас набегут мстители, то от нее толку мало. Покрутил автомат в руках, привыкая. Подготовил к стрельбе. Принюхался. Бензином вроде как не пахло, но мало ли. На всякий случай отошел метров на двести дальше по дороге и укрылся среди деревьев на обочине. Зюзи вернулась минуты через три, уверенно найдя меня среди зарослей. «Люди бегают, громко говорят, боятся, ругаются, с оружием. Сюда никто не идет». «Вот черт!» Выругался я и наскоро обрисовал ситуацию подруги. «Пленник умер, машина повреждена». «Николаю писать нечего». Ушастая прилеглась и задумалась. «Нужен новый человек, который знает. Поохотимся?» Что-то такое крутилось в моей голове. «Взялся делать, делай хорошо. Плохо и само получится». «Как ты это себе представляешь? Второй раз нам такое не провернуть. Попросту перестреляют». «Почему? Те два человека очень хотели уйти. Мы их на дороге найдем. По запаху». «Я запомнила, когда за ними шла». Заманчиво, заманчиво, но невнятно. Звучит, конечно, интересно, но в какую сторону они пойдут? Можем ведь и не найти. Спутница с удивлением посмотрела на меня. Ты человек, ты медленный, я быстрее. Я найду, где шли люди, и мы пойдем как охотники, которые нас искали. Много бегать придется. Я лягу рядом с домами. Картинка той самой окраины. Откуда мы вошли в хутор? И буду смотреть. Ты смотри тут. Если они пойдут к тебе, ты одного убьешь, второго поймаешь. Я услышу. Если они пойдут ко мне, я позову. А если вправо или влево? Вы не любите ходить в траве. Вы любите дороги. Давай попробуем. Мы обещали. А последнем можно было и не напоминать. Уж на что я приучен, за слова отвечать. А горда и щепетильная Зюзя тем более... Согласен. Ждем до середины дня. Если не получится... Встречаемся здесь и думаем дальше. Про осторожность напоминать нужно? Повредничал я напоследок. Нет, я помню. Доберман в который раз за эту ночь растворилась в темноте. А я плотно задумался. Что делать, если эти двое оставшихся торгашей проявят сознательность и решат довести задуманное до конца? Ответ напрашивался только один. Устроить маленький локальный конфликт. Когда пойдут группы на очередное злодейство. Попросту расстрелять их с приличного расстояния. Далеко не факт, что всех перебью, но планы по порчу однозначно. Благо и оружие имеется, и патронов в избытке. А потом привычно убежать. На том и успокоился. Первые люди показались поздно, часов в десять утра. Медленно, осторожно, к изувеченному бусику приближались трое спитых даже на первый взгляд мужиков. У каждого в руках по автомату, морды похмельно испуганные. Подошли, посмотрели, подсокали языками. Без интереса глянули на покойника. Затем один, обернувшись, призывно махнул рукой, а двое остальных стали обшаривать внутренности машины. Нашли канистры с остатками спиртного. Тут же по очереди без всякой посуды приложились к живительной влаге. Посвежели, плечи расправились. Снова приложились. Поправившись, один из мужиков резво бросился в придорожные кусты, припрятать находку. Видимо, не вся самогонка вытекла, кое-что осталось. Я усмехнулся. Вот же люди, каждый сам за себе. Приятелям, которые на подходе, поди тоже плохо. Маются, бедолаги. А они в кустах тайники устраивают. Минут через пять потянулись и остальные. Помощников серого я узнал сразу. Они разительно отличались от общего контингента своей трезвостью, подтянутостью, опытными цепкими глазами. Первым делом тщательно, без брезгливости, осмотрели тело. Потом проверили салон. Стали чуть в стороне от лениво позевывающих алкашей, зашептались. Из-за расстояния я не мог слышать, о чем переговариваются эти двое. Однако вполне догадывался, про что идет речь. В сомнениях вы, в сомнениях. Совещались недолго. Небрежным кивком головы подозвали ничем не примечательного мужичка. Такого же пропойцу, как и остальные. Тот подошел в развалочку, насмешливо поглядывая на злых, собранных помощников. Заговорил громко, так, чтобы даже я услышал. «И чё делать будем?» Неразборчиво. «Да это понятно. И марафен вон, не забрали. Он теперь и так наш». В подтверждении один из местных помахал зажатой в руке небольшой коробочкой, пропущенной мною при осмотре микроавтобуса. Снова неразборчиво. «Аху-нихо!» Ослабился Хуторский, изобразив руками неприличный жест. «Серым базар был, вот ему и предъявляй. Так что не вижу препятствий для новых сделок». «Если, конечно, вам будет чем платить!» Стоящая позади похмельная рава заржала, заулюлюкала. Подбодрённый таким поведением собутыльников, мужик заговорил ещё наглее. «Да пошли вы, куда сами знаете! За дурно хотите нашими руками жар сгрести! А сами чистенькие остаться! Хрен вам! Уговор был! Теперь уговариваться не с кем! Идите себе, пока мы вам!» Последние слова потонули в гоготе. Двое помощников или поддельников... Покойного. В последний раз что-то ответили, а затем развернулись и, не оборачиваясь, пошли в мою сторону. Прочь от бусика. Хуторяне, плюнув напоследок в сторону уходящих, вовсю предались одному из самых древних способов обогащения вооруженных людей. Мародерству, набросившись на израненный микроавтобус. Труп Серого так и остался лежать на асфальте, никому не интересный. Лишь немного в сторону оттащили, чтобы не мешал. «Скоро эти двое прошли мимо меня». Я, наконец, смог их рассмотреть. Ничего особенного. Сухощавые, лет по сорок каждому. Лет по сорок каждому, короткостриженные. Без особых примет. Встретишь, если не приглядываться, сразу забудешь. Ничего в них геройского или злодейского не просматривалось. В каждом фортике таких полно. Стандартные типажи. Двигались мужчины опытно, налегке. За спиной худенькие котомочки, автоматы по походному на груди. Шаг легкий, быстрый, дыхание ровное. Но не военные, тех сразу видно. Так, нахватавшиеся того всего по ходу жизни, как и я. В груди нервно застучало сердце. Мысли понеслись вскачь. Бежать в догонку по дороге глупо. По полю прикрываясь кустами и деревьями, смешно. Шума от меня будет как от слона в посудной лавке. И что делать? Минут через 15 торгаши совсем пропадут из виду. А дальше кто знает, куда их нелегкой занесет, и четырехлапой нет. Понятное дело, пока тут эти пропоицы толкутся, медленно разбирая машину, ей не подойти. Придется ждать. Однако ждать – это то, что я очень хорошо умею. Именно с такими мыслями я погрузился в знакомую каждому, кто очень много бодрствует, полудрему. И ни сон, и не явь. Своеобразное пограничное состояние. Но отдохнуть, контролируя окружающее пространство, помогает. Да и голова снова о себе напомнила. «Витя!» Негромкий оклик Зюзи заставил встрепенуться, попутно оглядываясь вокруг. «Витя, я тут!» «Где?» На всякий случай шепотом уточнил я. «Рядом. Я бежала так, чтобы меня не увидели. Долго. Люди ушли?» Да. Наконец-то взгляд зацепился за небольшую черноту метров в пяти на границе придорожных кустов. Умница не стала подходить, чтобы случайно треснувшей веткой не привлечь к себе внимание. Они ушли по дороге, а я выйти не могу. Сама видишь. У Бусика еще крутились двое синяков, что-то выковыривая из железных недр. Остальные отправились обратно. Тогда жди, а потом иди по дороге, я тебя найду. Я помню запах. Лишь примерно через час двинули в сторону хутора последние мародеры, нагруженные всевозможными железяками самого разного назначения. Один даже сиденье водительское тащил. Зачем оно ему, непонятно. Пора. Без особых сожалений бросил автомат, магазины с патронами, оставил только гранаты и вышел из укрытия. По привычке осмотрелся, кинул последний полный сожалений о несбывшейся мечте, взгляд на мертвый разграбленный микроавтобус и зашагал прочь. Разумная ждала на перекрестке, блаженно разлегшись под кроной дерева. «Я знаю, где их найти. Хитрые. Я ошиблась. Они не пошли по дороге». «А куда?» «Покажу». Зюзя, потягиваясь, встала и уверенно направилась через очередное поле. «У нас вода заканчивается. Увидишь ручей или реку, скажи». «Хорошо. И ты так и не поел. Это плохо. Тебе надо кушать. Тогда голова меньше болит». «Почему?» – удивился я. «Потому что голодные болеют больше». Выдала мне народную доберманию мудрость подруга и затрусила вперед. «Честно скажу, такая забота приятна. Чувствуешь свою... Нужность, привязанность. С улыбкой на лице я направился следом. А вообще интересное дело не убегать, а догонять. Есть в этом какая-то подзабытая жажда охоты, азарт, легкое напряжение схватки. Новое для меня чувство, необычное. Через пару часов в самый разгар дневной жары мы их нагнали. Помощники сделали привал в небольшой роще. По рекомендации многоопытной Зюзи пришлось заложить серьезный круг и выйти незамеченными немного впереди, по направлению их движения. Затаились, стали ждать. Скучать пришлось недолго. Лишь только я устроился поудобнее, как из-за деревьев вышла знакомая парочка. Вскинул Мурку, прицелился, не особо понимая, как поступать дальше. С двумя мне не справиться, значит одного придется убить. Это суровая реальность, без сантиментов всяких. Вот только кого... По какому принципу решать, кто менее достоин жизни? Страшно ошибаться, очень страшно. Я не головорез, я вообще убивать не люблю, даже уродов. Между тем мужчины приближались. Они выглядели уже не такими напряженными, злыми. О чем-то спокойно переговаривались, иногда на их лицах проскальзывали улыбки. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич. Немудрствуя и лукаво, спихнул я на детскую считалку выбор первой жертвы. Вышло умирать левому. Ну и хорошо, начало положено. Пропустил их мимо себе, неторопливо прицелился. <свят> Картечь штука душевная, мощная. Свое дело в умелых руках знает туго. Первый выстрел угодил намеченному бандиту в спину, бросив его вперед. Второй в ногу его спутника, как и планировал. Третий снова уже почти упавшего на землю левого злодея. Какой я молодец. Не зря оружейные приемы при переучивании до одури отрабатывал. Все три выстрела в цель. Громкая брань с подвыванием лишь подтвердила мои выводы. А теперь ходу. Там два автомата. Сейчас подранок начнет меня выискивать. Резвый перепрятался в деревьях. Ушастая не отставала. Пора начинать переговоры. «Слышь, мужик, советую сдаться, иначе подохнешь». Тут врачей нет. «Да божо, да – Дебожонды! Калаш выплюнул длинную очередь, впрочем, немного не в мою сторону, на всякий случай плотнее вжался на землю. – Глупо, мне не нужна твоя смерть, доставлю местным властям, перевяжу, жить будешь, я в тебя картичным патроном засадил, потому не дури, надолго твоего геройства не хватит, кровью как порося на боне истечешь. Я откатился в сторону, меняя позицию. Автомат снова сказал свое слово. И опять мимо. Установилась неприятная тишина. Щелкнул одиночный выстрел. «Мужик!» – крикнул я. «Мужик!» «Ты чего там?» «Да ясно чего». Застрелился. Не хотел за свои грехи отвечать. Ему и так, и так вышка светила. Без вариантов. Уйти с развороченной ногой нереально. Вот и решил не тянуть. Жаль, до последнего надеялся на его жажду жизни. На этом весь план и строился: Привязать раненого к дереву и послание накропать с инструкциями, как найти, а записочку в оговоренный тайничок. Достал гранату, подумав, подбросил на ладони. А если затаился и ждет? Проверим, чего уж. Как следует, примерившись, снял чеку и бросил рогадешку. Удачно получилось, совсем немного до его лежбища не долетела. Бухнуло. И ничего. Ни вопля, ни стона. Только тогда решил подойти. Первый труп лежал на животе, багровая солидной дырой в спине, и раздает второго попадания вдоль позвоночника. Второй, тот с которым я совсем недавно непринужденно болтал, смотрел в небо мертвыми, немного наивными глазами. Он действительно приставил автомат к подбородку и покончил с собой. И я понял почему, даже при первом взгляде. Выстрел, которым я тогда гордился и на который рассчитывал Лёг до крайности неудачно. Заряд прошел с внутренней стороны бедра, развратив частично паховую область и перебив артерию. С такими ранами не живут, и помощник Серого это понимал. Жаль. Захотелось выругаться от досады. Самому себе надавать по морде за неуклюжесть. Помощничек юб. Взялся за что не по силам. Дурак. Что теперь Коле писать? Что все умерли? «Не злись на себя. Ты людей спас». Разумная подошла со спины, неприязненно посматривая на мертвецов. «Так получилось. Я знаю, ты хотел поймать одного живым и выполнить просьбу человека». Усатое лицо дядьки. «Так получилось». Помол... Помолчав, повторила она. Не стал отвечать, вместо слов приступил к делу. Тщательно проверил все карманы убитых, котомки. Ничего интересного. Ни документов, ни записок, ни иных следов, которые смогли бы пролить хоть какой-то свет на их личности. Единственное, что взял себе – фляжки с водой, немного сухарей, кусок вяленого мяса и пару пакетов лапши быстрого приготовления. Вот только есть не хотелось. Во рту царил кисловатый металлический привкус. Вернулся в тень, достал рулон бумаги, приспособил вместо парты приклад и принялся писать записку. «Коля, живым взять никого не смог. Главаря звали Серый. Его труп я оставил у микроавтобуса возле хутора». Двое его помощников. Далее следовало подобное описание ориентиров, ведущих к этому месту. Тоже погибли. Извини, ничего ценного или интересного при них не оказалось. Попробуйте перерисовать или сфотографировать, если есть возможность, их лица. Может, поможет в опознании. Они сегодня планировали напасть на еще один поселок, поэтому вмешался. Надеюсь, поймешь, с ними сами разбирайтесь. Перечитал текст, внутренне содрогаясь от собственного косноязычия. Дрянь из меня, писатель. Не мое это. Ладно, как есть, так есть. Переписывать, украшая и прилизывая послания, не хотелось. Суть ясна, а дальше сами пусть думают. При должном усердии наверняка найдут, откуда эти торгаши приехали зло чинить. Машина приметная, никуда не денется. Трупы кто-нибудь да познает. Зацепок более, чем достаточно. А я не хочу глубже влезать. Хватит. Я домой хочу. Без меня обойдетесь. И так сделал больше, чем собирался. Да, не узнаю страшных тайн о борьбе за власть и лучшую жизнь. Ничего, переживу. На мой век секретов хватит. Ну что, пойдем? Пойдем. Я не люблю запах смерти. Записку я спрятал под одними столбиков, как и договаривались. Не прямо возле хутора, но ничего, найдут.